письмо 239 Владимиру Григорьевичу Черткову. 1909 год, октября 22 -го, Ясная поляна. Нынче волнительное, хорошо волнительное утро. Сейчас только вернулся с деревни, где ходил смотреть проводы молодых ребят, везумых на ставку. Залихватская гармония с песней приплясыванием и завыванием баб и удивление участия ребятенок и тихие слезы стариков и отцов. А это чей спросил я, указывая на высокого, стройного молодца у старика, знакомого мне, Прокофья. Мой и захлюпал, и зарыдал, и я тоже, как и теперь, плачу, вспоминая это. Это одно впечатление, другое — вашего прекрасного, истинного, дружеского и недружеского, моего лучшего «Я» письма. Примечание первое. Разумеется, вы во всем, кроме несоответствующей действительности, важности, которую вы приписываете мне, во всем правы. Спасибо вам, милый друг. Да и нечего благодарить, потому что знаю, что вам хорошо любить меня, как и мне, вас. Вот и все пока. Лев Толстой. Я рад теперь, что написал вам в минуту моей слабости. Это вызвало ваше такое хорошее, бодрящее письмо. Примечание второе. Примечание. Первое. Эти впечатления Толстого отразились в рассказе «Песни на деревне». Смотри том 14 настоящего издания. Примечание второе. 20 октября в ответ на письмо Толстого 12 октября, том 89, письмо 853, Чертков писал «Жить, желая смерти, значит не жить вовсю». Это своеволие и эгоизм, и далее утверждал, что не только в 30 лет, но в 80 человек в состоянии сделать шаг, который поднимет его на высшую ступень. Смотри ГМТ. Конец примечаний. Страница 680 -е.